Оставалась пехота. Уж ногами-то везде можно пройти. И развалены до да воронки этому не помеха. Убегать назад, да еще под арт артогнем, практически в упор, дураков среди немцев не было. В этом случае добежали бы немногие. Разворачивать минометы они не стали. Толку-то из них было против танковой брони. То, что это именно танк, а не одиночные орудия, они видели. Выстрелами с башни сорвала часть маскировки. И теперь марку машины можно было определить безошибочно. Досадный ляп, если позабыть о том, что на тех местах мы ее и не закрепляли, как положено. Орущая толпа разозленных фрицев влетела на мост. Обогнув танк, солдаты были встречены картечным выстрелом, проделавшим в их рядах изрядную брешь. Атакующий пэйл тут же паутих, и фрицы стали расползаться по укрытиям. Сложить голову впустую никто не хотел. Что сделает любой солдат, если ему прямо в харю пальнут картечью? «Правильно». Постарается заныкаться понадежнее. А если вокруг относительно ровное место, Побежит туда, где такого места уже нет. В лоб на пушку, а тем более на танк, Не попрет, ученые уже все. Да и сколько там этих танков? Один? А если нет? Вот немцы и побежали. Не назад, через мост. и не вперед под выстрелы танковой пушки и предполагаемые танковые же пулеметы. Побежали они в сторону воронок, которые присутствовали неподалеку от съезда с моста, а чтобы им туда и не побежать. Ямы достаточно емкие, и более того, грунт, якобы выброшенный при разрыве снаряда, лег, как ему и полагалось, в сторону полета снаряда. Тем самым создав, хоть и примитивный, но все же бруствер, Закрывающий от возможного пулеметного огня. А почему якобы выброшенный? Так это мы его вчера насыпали. И никакие снаряды тут ни при чем. Воронки вообще были от небольших авиабомб. Их даже специально углублять пришлось. Потом края подравнивать и подсыпать. Муторное это было дело, так что, невзирая на размеры этих воронок, немцев туда набилось преизрядно. Телефонист, пост номер пять. Земсков у аппарата. Давай, крути свою шарманку. Первая линия, как и планировалось. Есть, товарищ командир. И наш сапер крутанул подрывную машинку. С небольшим интервалом прозвучало пять взрывов. И хотя снаряды были относительно невелики, ну, всего-то по килограмму тротила, многим немцам этого хватило достаточно. Над площадкой описала дугу зеленая ракета. И скрытые до того времени в развалинах и в прибрежных кустах ударили пулеметы жестким. Фланкирующим огнем в четыре ствола, не жалея патронов. Белая ракета. Скрылся в кустах на той стороне последний убегающий немец. Телефон. «Гу гуа я, товарищ командир. Высылай трофейную команду. На ту сторону переходить осторожно, мало ли, смотреть в оба. Фрицы сбежали, а вдруг не все?» Бронетранспортеры, те, что на ходу, выстроить поперек дороги и зажечь. Пулеметы, патроны, гранаты, все, что пригодится, тащите сюда. Сейчас Ковальчука вызову. Он уж тут раскидает трофей по справедливости. Пушку осмотрите, если годно к стрельбе, на эту сторону. Снаряды вообще забирайте все, какие будут. Телефонист. — Я, товарищ командир. — Давай НП. — НП? — Как там фрицы? — На дороге сидят? — Много? — С полсотни. — Пускай сидят, лишь бы в нашу сторону не лазили. А то там сейчас наши трофейщики шуруют. Ты смотри там. — Товарищ командир, это один из телефонистов. Чего тебе? — Там Ковальчук пришел. — Уже? — Уже? А я только звонить ему собрался, а он не один пришел. Я обернулся. Со стороны дороги подходил Ковальчук. Следом за ним шел незнакомый мне командир. Сопровождала его группа бойцов, человек шесть. И кто это к нам пожаловал? Я посмотрел на петлицы. Оба-на! Полковой комиссар! Птица немалого полета! — Ну что, ревизия прибыла? — Здравия желаю, товарищ полковой комиссар. Командир 82-й отдельной армейской штрафной роты старшина Леонов. — Вольно, старшина. Полковой комиссар Грушевский. расскажите ко мне, что тут у вас происходит? — Разрешите, товарищ полковой комиссар? Я кивнул в сторону телефонистов. настороженно косящихся на нежданных визитеров. Мне необходимо отдать распоряжение. — Действуйте. — кивнул он головой. — Только побыстрее. — Миронов, запроси о потерях наших и противника. Доклады трофейщиков немедленно сюда. — Так точно сделаем, товарищ командир. — Товарищ полковой комиссар, член военного совета... вклинился в наш разговор один из сопровождающих. — Извините, я этого не знал. — Продолжайте, старшина. Жестом руки, отстранив своего спутника, сказал Грушевский. — Что здесь происходит? — Выполняю приказ, полученный командиром роты, товарищ член военного совета, не допустить прорыва противника на данном участке любой ценой. — А где сам? — Командир роты. — Ранен и убыл в госпиталь. Перед этим он назначил меня исполнять его обязанности. — Есть письменный приказ. — Есть. А разрешите предъявить? — Видимо, этого полковой комиссар не ожидал. — Ну, давайте, что там у вас. — Прошу. — И я протянул ему лист бумаги. Еще раз подивившись дальновидности Романова. Копия приказа направлена в тот же день по команде. Вот так же и копия донесения о происшедшем вчера бое. «Так», — рассматривая документы, произнес комиссар. «Все по правилам. Подпись, дата, донесение тоже по форме составлено». «Ого!» — Тоже немало вы там на накуролесили. А что, кроме вас в роте не осталось, командиров? — Никак нет, остались. Старший лейтенант Городня лейтенант Рокотов. — Почему же капитан Романов назначил вас? — За неисполнение приказа командира, повлекший гибель вверенного подразделения, старший лейтенант Городня от занимаемой должности отстранен. направлен в строй в качестве рядового бойца. Почему командир поручил исполнять его обязанности мне, а не лейтенанту Рокотову? Я развел руками. Видимо, ему было виднее. — И этот приказ у вас тоже есть. — Так точно, предъявить? Комиссар замолчал, заложив руки за спину и прошелся перед нами туда-сюда. «Товарищ член военного совета, это Миронов, разрешите обратиться к командиру роты?» «Обращайтесь». «Товарищ командир роты, потерь среди личного состава не имеется. легко ранен один боец, в строю 54 человека. Подсчет расхода боеприпасов ведется. Потери противника по предварительной оценке составляют более 100 человек, только убитыми». «Около сорока пяти ранено и захвачено в плен. Оказание им медпомощи затруднено. Отсутствие у нас медикаментов и перевязочных средств. Уничтожено три танка, семь бронетранспортеров, шесть грузовиков, два артиллерийских орудия. Захвачено одно орудие со снарядами, шесть пулеметов и миномет. Подсчет трофеев продолжается». — Пусть немцы себя сами и перевязывают. Нет у меня для них госпиталя. Небось, бинты и вату и у себя отыщут. В ранцах пороются там, у них много чего есть. — Так, иди-ка сюда, старшина. Грушевский взял меня за рукав и отвел в сторону. — А вы там стойте. Тронувшиеся было за ним сопровождающие вернулись назад. — Вот что, старшина, то, что я сейчас видел и слышал, убеждает меня в правильности твоих действий. Да еще и во вчерашнем рапорте командир роты тебя отметил с самой положительной стороны. — Засаду сам придумал или подсказал кто? — Сам, товарищи, комиссар. — Так короче будет. А свои звания и должности в ней без тебя известны. «Сам опыт есть, не первый день воюю». «Как долго еще здесь держаться сможешь?» «Еще одну атаку выдержу, точно. Если немцы применят авиацию, взорву мост, после чего отойдем в деревню. Может быть, еще одну атаку отобьем? Дальше все, кончимся. Народу у меня сами все слышали». Что тебе нужно, чтобы продержаться тут два дня? — Оружие есть, и боеприпасы тоже пока имеем. Немцы подвезли. Людей мало, артиллерии нет, минометов всего два. Ну, про ПВО вообще молчу. Еды санитаров тоже не помешало бы. Немцев этих теперь девать куда-то нужно. Ага, ну, с ПВО ничем не могу помочь. Артиллерия? Ладно, подумаем. Людей пришлю, сколько смогу. Еды навалом распоряжусь. Тогда, товарищ комиссар, попробую. Ты не пробуй, ты продержись. Там, ткнул он рукой в тыл, аэродром. На нем около тысячи раненых. Мы пробили коридор к своим, понемногу вывозим их. Авиация тоже старается изо всех сил, но... Сам понимаешь, тысяча человек. Коридор простреливается немцами, вывозить раненых мы можем только ночью или авиации. Поэтому все ПВО, которое еще у нас осталось, стянуто в район аэродрома. «И маршрута перелета транспортных самолетов. Сил свободных у меня нет. Оборонять аэродром нечем. Немецким танком отсюда до него час ходу Понял?» «Тот-то...» -то. Он повернулся к своей свите. «Тихомировай сюда! Бегом!»